Глава 11. Разве я могу этому помешать? Сделала вид, что мне всё равно. Поднявшись с кровати, обошла её по кругу и взялась за матрас, чтобы скатать его и перетащить на кухню. Гостиный пол прогнул, а ночевать в спальне рядом с мужчиной, который только и ждёт намёка, чтобы наброситься, не прильщало. Ты куда это забираешь? Хмуро поинтересовался дракон. На кухню? Не стала скрывать. «Зачем?» «Заштопать. Прохудился же». Посмотрела с укором, как будто не увидел дырок в на матраснике и торчащую оттуда солому. «А, заштопать? Как же я сразу не догадался!» Саронизировал Биротокс. «И ты знаешь, с какой стороны браться за иголку?» Я промолчала и потащила матрас к хладовой. Легче было бы, наоборот, сходить за ящичком для рукоделия, но... В присутствии посторонних делать ничего не хотелось. Да и не факт, что потом удастся отвоевать матрас. Судя по всему, дракона ничуть не смущала сломанная кровать. А мне теперь спать негде. Очевидно, терпением муженёк не отличался. 10 минут не прошло, как я расслышала скрип половиц, затем грохот и сдавленное шипение. Ну, а кто виноват, что полы в доме прогнили? И ещё через минуту в спальне раздался треск ломающихся досок. Видно, несчастная кровать отжила своё. Затем я почувствовала завихрение магии. Портал открыт. Ну и пусть. Мне какое дело? Решила игнорировать дракона и избегать общения. Неужели он не видит, что я другая? Вампирша Лиха поиздевалась над мужем, а раз он в каждом чихе подвох подозревает. Ну вот, пусть посмотрит и догадается, если не дурак, что я не его драгоценная Сальмира. Закончив с матрасом, оттащила его в кладовую, чтобы дракон не забрал. Затем оделась и через чёрный ход вышла во двор. Шагу не успела ступить, так вот он, не заполылся. Куда собралась? Прогуляться. Я пожала плечами. Я с тобой. Тут же отбросил деревяшку, что сжимал в руках, вытер ладони об штанины. И посмотрел на меня с готовностью. Куда пойдём? куда глаза глядят. Боркнула невежливо и направилась по тропинке в лес. Шумно сопя, муженёк пристроился следом. Ну, как он сам сказал, здесь всё принадлежит ему. Пусть гуляет где хочет. Но удовольствия от прогулки я, конечно, не получила. Мало приятного, когда тебя буравит взглядом в спину. По дороге привычно уже насобирала хворост. И приметила, где лежат поваленные стволы, чтобы позже их забрать на растопку. По возвращении сменила тулубчик на жилетку и взялась за ведёрко, чтобы натаскать снега и растопить. Зачем? удивился дракон. А что не так с колодцем? Послушайте, как воста там. Не выдержала я. К чему эти дурацкие вопросы? Как воста там? возмутился мужчина. Серьёзно? С Альмирой тоже все границы переходят. Не говори, что не помнишь моего имени. Ладно, я пожала плечами. Не буду говорить. Вот и хорошо. Так что с колодцем? Цепь проржавела, у журавля доски разбухли и поворачиваются. Вода глубоко ушла, а в доме не нашлось длины верёвки, чтобы до неё достать. Я понимаю, вы нарочно поселили жену в такие условия, чтобы наказать. А теперь голумитесь и наслаждайтесь местью. Только моей вины перед вами нет. Рыкнув, мужчина вырвал у меня ведерко, высыпал из него снег и направился к колодцу. Подцепил дужку ведра к цепи и рванул рычаг. С противным скрежетом цепь ушла вниз, громыхая несчастным ведерком, после чего обломилась вместе с частью рычага. Все это с глухим всплеском бухнулось в воду. Вот гад упертый. Единственное ведро угробил. Я уставила руки в бока и смирила мужчину осуждающим взглядом. А он посмотрел с виноватым видом и развёл руками. Ну, конечно, это всё на что мы способны. Тряхнула головой и забежала на кухню. Оставалось ещё котелок и кастрюли. Надеюсь, дракону не придёт в голову гениальная идея их утопить. Слава богу не пришла. Котелок не тронул, зато снова пристроился поблизости, наблюдая, как я высекаю искру огнивом. Когда же у меня получилось запалить сухие веточки, этот чешуйчатый гад Снова всё испортил. Метнул драконьего огня в топку, от чего разом вспыхнула и превратилась в пепел половина запаса хвороста. После этого я оставила за тею с готовкой и выскочила на улицу, не зная уже, куда деться от навязчивого помощника. В прошлый раз я не успела добраться с уборкой до сарая, поэтому отправилась туда, надеждью убить время. Здесь же ник-ник, ни телевизора, ни других развлечений не было. Вот и приходилось выдумывать, чем бы себя занять. В одном сарайчике, видимо, прежде держали животных. Догадалась по остаткам клетей из гнившей соломы. В другом хранился садовый инвентарь. Бочки, мешки и хозяйственная мелочевка, от которой одна труха осталась. Пожалуй, из полезного, что еще пригодится, это слипшиеся комочки мела. Рисование не самый любимый предмет, но сидеть и пялиться в пустоту целыми днями Не по мне. Моя деятельная натура изнывала от вынужденного безделья. Осталась сущая мелочь найти ровную поверхность для творчества. Собственно, потемневшие от времени стены сарайчика как раз подходили для моих целей. Ну, я уже учёная, дракону демонстрировать увлечения постелеглась. Пусть лучше думает, что я тут жить собралась. По большому счёту, сарай ничем не отличался от дома. Такой же старый, унылый и заброшенный. За счёт камина в спальне и очага на кухне дом ещё был похож на жильё. А теперь, когда внутри поселился дракон, мне там места не осталось. Холода я не чувствовала благодаря новому телу, а без уюта обойдусь. Дракон ожидаемо согнулся в сарай, чтобы проверить, чем я занимаюсь. Облазил каждый уголок, обнюхал и остался ни с чем. Ты чего тут так и будешь сидеть? Пошли в дом. Зачем? Увидишь, не без гордости заявил мужчина. Меня разобрало любопытство, что же он там придумал. Поэтому сделала вид, что только и задолжение иду на уступки. Как оказалось, дракон ещё не захотел спать на голых досках и давиться жёстким, как подошва, вяленым мясом. В спальню он порталом притащил кровать с пружинистым матрасом. подушками и постельным бельём. На полу появился пушистый ковёр, на окнах появились занавески, а стены облагородились картинами с горными пейзажами и зеркалами. Вдобавок к этому прибавились два кресла и стол. На нём благоухая ароматами, стояли фарфоровые супницы, салатницы, тарелки с деликатесами. "Проходи, поужинай со мной, Сальмира", пригласил мужчина. Я посмотрела на показное богатство, на призывно откинутый край одеяла, на лукавый взгляд дракона, ожидающего моей реакции, и всё поняла. Благодарю за приглашение, но я не голодна. Развернулась и пошла на кухню, мельком бросив взгляд на гостиную, где по-прежнему зияла дыра в полу. Салями, может, хватит, разозлился мужчина, что не оценила его старания. Действительно, может, хватит издеваться? Зло парировала в ответ. Я уже сказала, что не продаюсь за еду. А за что ты продаёшься? Всбеленился дракон. За кровь? Схватил с полки флакон с моим скудным запасом и демонстративно раздавил в руке. Багряные капли полелелись по коже, одним манящим запахом и видом вызывая сухость во рту и приступ жажды. Я с трудом переборола желание кинуться и слезать их с ладони дракона. Ведь это означало бы, что он прав. Молча развернулась, накинула плащ, подхватила матрас и направилась к выходу. Куда собралась? Звериный рык настиг на пороге. Подальше от тебя, огрызнулась в ответ. Если я тебе так противен, зачем же уносишь то, что я подарил? Давил извитительную прёк в спину. Я резко обернулась, не в силах сдержать слёз, застилающих глаза. Если вы так жестоки с теми, кого любите, как же вы обходитесь с врагами? Бросила злополучный матрас на землю, сняла плащ и сложила поверх стопочкой. Возникла мысль и от одежды избавиться, но потом подумала: какого чёрта? Виор говорил, что Сальмира принцесса. Она же не голой замуж выходила. Одежду верну позже. Когда отдадите те вещи, что принадлежат мне? Вы же не голодранку замуж брали. Сальмира, прости, я перегнул палку. Бросился вслед Биратокс. Я не понимаю, что со мной творится. Останься, пожалуйста. Ты нужна мне. И поэтому делаешь всё, чтобы я тебя возненавидела, покачав головой, направилась к сарайчику. Надеюсь, меня отсюда не выгонят.